Глава 25. 12 мая, 9.45 по московскому поясному времени. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Российская Федерация. «Становится теплее», — заметил Джейсон, идущий впереди. Спускаясь по бесконечной винтовой лестнице, Грей обратил внимание на то же самое. Командер отер вспотевший лоб. Каждый шаг отзывался болью в лодыжке. Похоже, Иван Грозный спрятал свою библиотеку глубоко, если она действительно находится здесь. Продолжая спуск вниз, Пирс оставался в хвосте маленькой группы, стараясь держаться рядом с епископом Филаретом. Пожилой священник тяжело дышал, опираясь на свой посох. На лице у него блестела тонкая пленка пота, вызванного как физической нагрузкой, так и жарой. Идущая впереди Анна выдвинула свою версию повышения температуры. В этом регионе, как и во многих местах на севере европейской части России, наблюдается повышенная геотермальная активность. Здешние источники могут быть как холодными, так и горячими. Грей провел пальцем по стенам из известняка, усыпанным кристаллами, которые отражали свет подобно маленьким бриллиантам. Камень на ощупь был сухим, в отличие от холодной сырости, обыкновенно встречающейся в глубоких пещерах. Не потому ли было выбрано именно это место, чтобы сохранить старинные книги? Все продолжали спуск вниз. Откашлившись, Филарет задал вопрос, скорее всего, просто чтобы отвлечь внимание. «Вы действительно полагаете, что в Антарктиде может находиться затерянный континент, не открытый до сих пор?» «Не представляю себе, как такое возможно», — оглянулся на него Грей. «Ни на каких спутниковых снимках нет значительных масс суши» хотя в прошлом очевидцы утверждали об обратном. В 1905 году Роберт Пири, первый человек, добравшийся до Северного полюса, хотя это спорно, заявил, что во время одной из своих экспедиций видел вдалеке сушу, которую он назвал «Земля Крокера». Но, возможно, это над ним просто решил пошутить черт. Грей смущенно закашлял, запоздал испохватившись, что негоже упоминать врага рода человеческого в присутствии благочестивого священника. Однако Филарет лишь усмехнулся. Другой американский исследователь Фредрик Кук, продолжал Грей, в 1908 году подтвердил, что видел ту же самую землю. «В таком случае, возможно, там что-то есть», — заключил Филарет. «Многие другие, в том числе эскимосы, делали подобные утверждения», — Грей покачал головой. Однако в большинстве случаев увиденные картины суши объяснялись особым преломлением света вследствие различных атмосферных явлений, а иногда имели место откровенные фальсификации. Современные исследования со спутников неопровержимо показали, что под арктическим льдом лишь океан и глубинные подводные хребты. Но что если в далеком прошлом уровень моря был значительно ниже и вершины этих подводных гор были обнажены? Насколько я понимаю, климат в те времена сильно отличался от того, что мы наблюдаем сейчас. В Гренландии были обнаружены останки пальм и плодовых деревьев, а также кости верблюдов и носорогов. Да, но это свидетельство эпохи, завершившейся задолго до древних греков, тех, кто назвали затерянный континент Гипербореи и описали его жителей. И все-таки что-то же продолжает подпитывать эту легенду, Филарет вздохнул. Не одно только общество Архангел ищет свидетельство существования Гипербореи. Масштабные исследования проводятся прямо сейчас по всему Кольскому полуострову и в Карелии, а также в Приполярном Урале. Вот только удалось ли этим исследователям обнаружить хоть что-нибудь? Ничего определенного. Были установлены места с большим количеством наскальных рисунков, в том числе недалеко от того места, где мы находимся сейчас, на берегах Онежского озера а также в Мурманской области. В настоящий момент российские археологи возводят огромный купол, 10 метров в высоту и 20 в поперечнике, чтобы сохранить огромное собрание петроглифов, созданных за 2000 лет до рождения Христа. Епископ бросил выразительный взгляд на Грея. Как раз во времена наших древних греков. У меня нет никаких сомнений в том, что в доисторическую эпоху в этом регионе жили люди, каким бы негостеприимным он ни был в то время. Если только суровыми зимами эти люди не уходили на зеленое пастбище, — многозначительно заметил Филарет. Вы имеете в виду Гиперборею? Это просто предположение, священник пожал плечами. Однако недавно на островах в Белом море были сделаны весьма странные находки. Археологи раскопали развалины пирамид, гробниц, лабиринтов, а на одном острове огромный каменный трон, словно прежние обитатели тех мест отличались исполинским ростом. Наконец, Грей обратил внимание на изменившийся тон епископа. Почему это так важно? В третьем веке нашей эры был один римский историк, Клавдий Элиан, написавший про трех братьев из Гипербореи, цитируя древнего автора. Числом трое братья по рождению шести локтей роста. Переводя в современные величины, это будет под три метра. Если это действительно так, согласился Грей, правителю этих людей, правда, потребовался бы большой трон. Однако он по-прежнему продолжал сомневаться. Похоже, Филарету не удалось убедить и самого себя». Быть может, эти наскальные рисунки и другие археологические находки являются свидетельствами какой-то развитой доисторической культуры, которая существовала на севере прежде, чем кануть в небытие. А рассказы про Гиперборею — лишь приукрашенные попытки описать этих исчезнувших людей, наделив их мифическими качествами. Возможно, вы правы. А все эти рассказы про то, что гиперборейцы были неподвластны времени, меланхоличным тоном продолжал филарет Быть может, легенды о небывалой продолжительности жизни обусловлены циклами смены дня и ночи в заполярных областях, где полярный день может длиться несколько месяцев. Определенно это обстоятельство затрудняло точно измерять возраст. На это у Грей ответа не было, а все дальнейшие обсуждения были прерваны возбужденным восклицанием Джейсона, успевшего значительно опередить своих спутников. «Скорее спускайтесь сюда, вы только посмотрите на это 9.58. Джейсон остановился внизу лестницы. Анна и Бейли стояли по обе стороны от него. Молодой парень указывал фонариком на просторную пещеру перед собой. От первой пещеры отходили в сторону другие проходы, образуя подземный лабиринт, гораздо более обширный, чем оставшийся наверху винный погреб. Однако, как и там, пол здесь был выложен синей плиткой. Посреди помещения стоял массивный дубовый стол круглый, окруженный стульями. Джейсон не замечал все эти детали. Его внимание было приковано к сотням, если не тысячам, ниш, вырезанных в стенах из известняка. Ниши тянулись в стороны десятком рядов. Добраться до верхнего уровня можно было только с помощью длинной лестницы. В каждой нише лежал запечатанный сундук, окованный серебром с золотыми накладками. «Мы ее нашли», задыхаясь, воскликнул отец Бейли. Это золотая библиотека русских царей. Похоже, название буквальное, заметила Анна, а не просто образное. Джейсон поднял луч света выше, выхватывая из темноты массивные деревянные балки, поддерживающие свод. Даже там дерево по всей своей длине было обшито толстыми золотыми пластинами, придающими пещере дополнительную роскошь. Между балками виднелись яркие фрески с изображением ученых-мужей, склонившихся над толстыми фолиантами, тогда как другие фигуры длинными гусиными перьями украшали рукописи рисунками. Шаркающие шаги и постукивание посоха возвестили о появлении Грея и Филарета. Присоединившийся к остальным епископ, казалось, готов был упасть на колени, и усталость тут была ни при чем. Он зачарованным взглядом обводил стены с нишами, прикрывая ладонью раскрыты от потрясения рот. «Никак не мог предположить, что библиотека окажется такой огромной», — восхищенно пробормотал Филарет. «А следовало бы», — широко улыбнулась Анна. «Наш дорогой Иван был не только грозным, но и великим, о чем многие забывают». Грей протиснулся вперед. «По-моему, это слово не в полной мере описывает то, что перед нами». Подобно мотылькам, привлеченным ярким светом, все рассеялись по пещере, изучая многочисленные ниши. Грей не собирался никого останавливать, и все же он обратился к своим товарищам с предостережением. Только ничего не трогайте. Джейсон прекрасно его понял, памятуя о судьбе первой группы исследователей в подземельях Москвы. Все принялись изучать старинное собрание, обмениваясь свежими впечатлениями. «Похоже, сундуки запечатаны воском», — заметил Бейли. Он склонился к нишам, однако руками ни к чему не прикасался. «Также они отмечены серебряными знаками», — заметила из противоположного угла Анна. Прищурившись, Джейсон изучил потемневший символ, закрепленный под замком ближайшего сундука. Буквы-глаголицы. «Это цифры. Видите титла сверху?» — поправила его Анна подобные обозначениям долготы и широты на рисунке Астролябии. Грей медленно двигался вдоль рядов ниш, внимательно их разглядывая. Полагаю, это должен быть эквивалент десятичной системы Дьюи. Примечание. Десятичная система Дьюи – международно признанная система библиотечной классификации, использующая трехзначные числа от трех нулей до трех девяток для обозначения основных направлений знаний. Для более точной классификации возможно использование дополнительных цифр после десятичной точки. Конец примечания. Выпрямившись, Бейли обвел взглядом своих спутников. «Если так, где-то должен быть каталог или указатель с перечнем того, какие книги лежат в каком сундуке. И также ключи», — напомнила Анна. Если мы рассчитываем найти в этой обширной библиотеке скрытые указания на местонахождение Гипербореи, нам понадобится и то, и другое». «Совершенно верно», — Грей указал лучом фонарика на расходящийся во все стороны подземный лабиринт. «Где-то здесь должна находиться главная комната, и нам просто нужно ее найти». Джейсон обвел взглядом ветвящиеся проходы. «Мы снова разделимся?» «Учитывая опасность, сейчас для этого не время». Грей посмотрел на своих спутников. — Лучше держаться всем вместе. полная решимости раскрыть погребённые под землёй тайны, исследователи двинулись вперёд. Лучи фонариков пронзали темноту во всех направлениях подобно дрожащим спицам колеса. Исследователи поочерёдно заглядывали во все помещения, на первый взгляд выглядящие так же, как и первая пещера ниши с украшенными позолотой сундуками, большой круглый стол и прочные стулья, готовые принять ученых мужей. Единственными отличиями были размеры и форма каждой пещеры, по-видимому обусловленные особенностями известняка. По всей видимости, для строительства этой библиотеки была использована естественная система пещер, заметил Грей. Командер вел своих товарищей вперед, время от времени останавливаясь ради того, чтобы поводить лучом света влево и вправо, после чего менял направление движения, руководствуясь какими-то одному ему известными сложными расчетами. Следуя за остальными, Джейсон старался сориентироваться. «Здесь запросто можно заблудиться». «План пещер тут точно не помешал бы», — согласился Бейли. «Возможно, он нам не понадобится», — заметил Грей. Почему, поинтересовалась Анна. Остановившись, спирс повернулся к ней. Если в этом архиве имеется какой-то организационный центр, он должен быть расположен или у входа на винтовую лестницу, или в самом сердце этого обширного лабиринта. Подобное предположение является наиболее разумным. Поэтому я веду вас прямо посередине, стараясь держаться так, чтобы число пещер справа и слева было приблизительно одинаковым насколько мне это удается». «Ваши старания были не напрасны», — заметил Филарет. Сделав еще несколько шагов, он указал вперед своим посохом. «Это помещение выглядит совсем не так, как остальная библиотека». Джейсон поспешил к нему следом за остальными. Все направили свои фонарики туда, куда указывал Филарет. Впереди за арочным сводом открывалось необычное помещение — Трудно было представить себе, что нечто подобное погребено так глубоко под землей.